Божона они передавали друг другу подзорную трубу, которую захватил с собой секретарь. И тогда эта группа людей напоминала военный штаб, сошедший с полотна художника-баталиста. Они всегда группируют вокруг полководца его восподвижников, а его самого изображают в картинной позе, простирающем руку к равнине, где ему предстоит одержать новую победу. — Господин Рику, — сказал старик Бусардель, — нам уже больше не понадобится ваша помощь. И так как в моем кабинете вас ждет срочная работа, вы можете вернуться. Полагаю, вы где-нибудь неподалеку найдете фиакр. — Не беспокойтесь, — ответил секретарь, выбираясь из коляски. — Тут совсем близко конечная остановка Омнибуса линии Пантеон-Курсель. «Только не садитесь на империал!» — воскликнул старик Бусардель, взявший в привычку критиковать новшество. Недаром пресса недавно повела кампанию против империалов. Ведь это же вернейший способ сломать себе шею. Империалы существует шесть лет, и за это время они уже успели сбросить на мостовую более ста человек. «До свидания, друг мой!» Обратно на бульвар, сказал он кучеру. Поезжайте бульваром до заставы Руль. Шагом. Стоял апрель. Был светлый и прохладный день, но у троих седаков ноги были покрыты пледом, и они могли не бояться свежего ветра. Ландо, из которого, как из корзины, выглядывали три головы, увенчанные высокими цилиндрами, двигалось вдоль парка. Верхушки деревьев четко вырисовывались в небе. «Послушай, отец», — сказал Фердинанд, — «почему тебе полюбилось именно это предместье?» «Право, голубчик, не могу тебе сказать. И всегда оно тебе было по душе?» «Кажется, всегда». «Конечно, жалеть тебе об этом не приходится», — сказал Луи. И нам тоже, разумеется, не приходится на это жаловаться. Но вот мы как-то раз говорили с Фердинандом и... — Да, и спрашивали друг друга, — подхватил Фердинанд. — По какому счастливому наитию тебя заинтересовали именно эти участки? Буссардель недоуменно поднял брови и вдруг сказал... «Да вот, помню, как-то раз отец водил меня сюда на прогулку. Давно это было, очень давно, еще в прошлом веке, во времена директории. Плохо помнится, как это было. Но, возможно, да, весьма возможно, что это поразило мое воображение». Он никогда не умел разбираться в самом себе. Действительно, он не знал, чем долина Монсо так сильно пленила его, и когда началось это своего рода взаимное тяготение. Он не мог распознать, что все зависело от того душевного состояния, в котором он 43 года назад возвращался в Париж от кормилицы его сыновей, крестьянки деревни Муссо. В тот день, хотя Лидии уже не было в живых, он сознавал, что будущность семьи обеспечена рождением двух наследников мужского пола. Для него это была та решающая пора жизни, когда все способности, все чувства и ощущения человека обострены до предела. Один из тех переломных моментов, когда душа ширится раскрывается и ждет. А теперь старый Бусардель, желая сказать что-нибудь связанное с покойным отцом, произнес, — Ах, бедный отец! Замечательный был человек! Внуки никогда не слышали о своем деде, в доме не было его портрета, никогда тень его не проникала в семью. Фердинанд спросил. Он похоронен в Перлашес? Я не помню, где его имя в Мавзолее. Да его там и нет. Увы, дедушка ваш умер в Амстердаме.